Глава 11. Я медленно протянул руку к этому шару, который сам по себе излучает небольшой тёмно-фиолетовый голубой свет. После чего, немного выдержав паузу, выдохнул и всё же приложил руку. И стоило мне это сделать, как шар резко сильно засветился голубым и фиолетовым цветами, освещая ими чуть ли не всю гильдию. Сам же я в этот момент ничего особенного не чувствовал. будто приложил руку к обычному гладкому камню. Длилось это всего пару секунд, по истечению которых шар постепенно потухал, пока не пришёл к своему изначальному состоянию. А девушка-администраторша в это время подошла к нему с противоположной от меня стороны и достала из платформы, на которой этот шар и стоит, карточку. Так, Марк, вот ваша карточка. И бережно, держа её во беих руках, протянула её мне с доброй улыбкой на лице. От того, как она произнесла моё имя, у меня аж движ в штанах начался. Но я запихнул своего внутреннего девственника-задрота куда-то в самые свои глубины, подозревая, что в жопу, после чего протянул руку и взял карточку из её рук. Поднеся карточку к себе, я наконец-то смог увидеть свои статы. Имя – Марк. Класс – Герой. Уровень – 0 плюс 4,5 равно 4,5. Характеристики – сила – 2 плюс 1 равно 3. Ловкость – 3 плюс 1 равно 4. Выносливость – 1 плюс 6 равно 7. Восприятие – 2 плюс 4 равно 6. Живучесть – 2 плюс 6 равно 8. Интеллект – 1. Свободные очки способностей – 0 плюс 4, равно 4. Способности. Перевод. Особая пассивная способность от класса герой. Навыки. Красноречие – 3. Владение огнестрельным оружием – 2. Незаметность – 4. Маскировка – 1. Тихий шаг – 2. Предела моему охуеванию и разочарованию не было. Даже говорить что-либо не хотелось, зато плакать очень сильно захотелось. За всё, через что я прошёл за этот почти полноценный день чистых мучений, я получил 4 уровня. 4, мать его, уровня. И я бы и их не получил, если бы большую часть времени не получал бы пиздюлей и не убегал бы. Ведь больше всего статов мне дали именно в живучести и выносливости. И хуй бы с этим, прокачаю, подумал бы я, увидев только это. Но единственная моя способность от статуса героя – это перевод. Вот о какой способности говорила Виола. Какой к хуям перевод? Я чё, в ябучем фэнтези средневековом мире буду работать героем-переводчиком? Что за дрочиво-то началось? И вообще, это же способность, которая есть у всех попаданцев. Типа взял, попал в другой мир, всё. Ты уже всех и вся понимаешь и можешь с ними говорить на совершенно незнакомом тебе языке. А у меня эта, сука, особая способность героя. Серьёзно, блядь? Что-то не так? Поинтересовалась девушка-администратор, увидев моё недовольное, сморщенное, словно от лимона лицо. Я жмагнул носом и посмотрел на неё прямо в её сине-зелёные глазки. Скажите прямо, я «По-вашему, неудачник?» «Э-э-э...» Девушка растерялась и отвела взгляд. «Я не совсем понимаю, о чем вы, но я думаю, что главное, что вы хороший человек, и это видно по вам». И глазками так мило хлоп-хлоп. «Понятно. Я повернулся к растерянному парню». «А ты как думаешь?» «Э-э... Ну, наверное, так же». Ответил он и отвёл глаза. Понятно. Значит, даже они считают меня неудачником. И это при том, что они меня впервые видят и единственные, кто был ко мне добры, действительно добры. Сука. Ещё что-нибудь? поинтересовалась девушка-администратор, явно желая побыстрее съебаться из такой неловкой ситуации. Нет. Спасибо большое. опустив голову, сказал я расстроенным голосом: "Хо хорошего вам дня". И попрощавшись, она быстро ушла за стойку, не забыв унести шар выдающей карточки. "А что не так с твоей статистикой?" поинтересовался парень. "Всё. Всё, блядь, с ней не так". Кажется, это ещё сильнее запутало его. "А уровень какой?" "Четвёртый". Ого, получается, ты раньше вообще почти ничем не занимался. Ну, я вспомнил свою хиканскую жизнь и прослезился. Получается, что так. А что? Уже не подхожу для вашего пати? Нет, конечно, замотал он руками, пытаясь меня успокоить. Просто стало интересно, не более. Даже если бы у тебя был нулевой уровень, мы тебя всё равно взяли. Да, и если честно, мы и сами далеко не ушли, почесав голову, смущённо сказал он. У нас группа новичков-лузеров, если так можно сказать. Вот как. Ну да, на нормальная пати мне рассчитывать в любом случае не приходится. И вообще, хули я выёбываюсь? Меня тут в пати как никак позвали при моём-то уровне. Уж всяко лучше так, чем одному. Пойдём, познакомимся с остальной группой, если ты не против. предложил он. Да, конечно, пошли. Через десяток секунд мы подошли к одному из длинных столов, по обе стороны от которых стояли такие же длинные скамейки. Тем временем за столом, к которому подошли мы, сидел один парень и две девушки. Все они одеты и не бедно, как я, но и не богато, как многие тут авантюристы. Причём внешне они тоже средненькие. вроде и не уроды, но и красивым никого из них не назовёшь. Впрочем, вот на это мне точно плевать. Главное, что они все выглядят нормальными и дружелюбными, а именно этого мне в этом мире и не хватало с самого моего попадания сюда. "Это кто, Ник?" спросила одна из девушек. "Ник? Серьёзно? Ну и имя. Позвольте представить" Он вытянул в мою сторону свою руку. Это Марк, авантюрист уже как пару минут. Я приподнял руку и помахал ей, заодно постаравшись улыбнуться, чтобы произвести наилучшее впечатление. Привет, народ. Ник помог мне со стартовым взносом и предложил вступить к вам в группу. Надеюсь, вы не против. И улыбочку во всё ебало. А, блин. Кажется, перегнул, судя по их охуевшим и напряжённым лицам. Ну, улыбка всегда была не моим коньком. Эти трое переглянулись между собой, после посмотрели на Ника, а после снова переглянулись. И голос подала та же самая девушка, которая говорила до этого. Ну ладно. Наверное, неуверенно сказала она, критично осматривая меня. Я в ответ сделал то же самое. У девушки светлые волосы, заплетённые в одну косу. Зелёно-карие глаза, среднее, вполне спортивное телосложение, грудь размера второго, ну и вполне обычное лицо. Одета же она в такую же лёгкую кожаную броню, как и Ник. Разве что у неё она защищает только грудь, живот и ноги, оставляя руки полностью оголёнными, не считая каких-то боевых перчаток. О, так она рукопашник, при том, что девушка во прикол. В этом мире что? Феминизм победил. И теперь тут девушки не только маги и хиллеры, но и демедж-диллеры? Какой уровень? спросила она, посмотрев на меня и явно заметив, что я сделал то же самое. Четвёртый, честно признался я. Чего? И зачем он нам ник? Мы и так еле справляемся, а нам ещё и это мясо тащить с собой и защищать? Кажется, я поспешил, говоря, что все они выглядели добрыми и приветливыми. Как раз-таки потому, что нам вчетвером трудно, я и предложил ему присоединиться к нам. Пускай у него сейчас и небольшой уровень, но стоит смотреть в потенциале, договорил он, гордо подняв голову. Я вообще-то и смотрю в потенциале и вижу, что он нам, если честно, на хрен не сдался, потому что явно такой же неудачник, как и мы сами. Блин, и ведь по факту говорит. Даже злиться на неё из-за этого как-то не выходит. Э-э мне лично н-н нравится идея Ника. Тихо сказал второй парень из этой группы. Пиздец как сильно заикаясь. Он, кстати, одет в белую мантию с большим чёрным крестом, а рядом с ним лежит палка с кристаллом на конце. Ну, типичный клирик. Бля. Вспомнил знакомого клирика, которого и встретил первым в этом мире. М-да. Я присмотрелся к нему. На вид обычный задрот, если уж честно говорить. Хилый, не слишком симпатичный. Длинноватые для парня тёмные волосы и в общем неуверенный в себе и зажатый вид. Не удивлюсь, если это из-за его же заикания. Даже на фоне меня он просто супер задрот, хотя и не из 21 века. Появись такой у меня во дворе, его бы точно начали чмырить, а после бы отобрали бы его еблафончик, подаренный родителями, и заставили бы выговаривать все возможные поговорки, угорая в голос с того, как он их не может нормально выговорить, постоянно картавя. Впрочем, этот мир не мой двор, хотя и крайне похож в некоторых аспектах. Ну, это очевидно. Тебе лишь бы было бы ещё какое-то мясо стоящее впереди, чтобы до тебя враги не добрались, ответила ему эта девушка-рукопашник. Парень от такого ответа поджал губы и отвёл взгляд. А вот я его вполне понимаю. Лично я бы никогда бы не хотел быть в первых рядах в каком-то сражении. Это же чистой воды суицид. А если и не он, то просто наплевательское и инфантильное отношение к своей жизни. Кстати об этом. Мне ведь тоже надо будет выбирать какую-то ветвь для прокачки. Хмм. Надо будет подумать об этом в ближайшее время. А мне тоже нравится идея Ника, высказалась последняя участница группы. Темноволосая девушка лет двадцати с лишним с тёмно-карими глазами. Телосложение у неё худощавое. Отсюда и грудь, наверное, первого размера, если это вообще первый размер. В общем, доска та ещё. И что-то мне подсказывает, что с жопой у неё такая же ситуация, как и с грудью. При этом личико у неё самое милое и симпатичное из всей группы. Симпатичная доска. Вот она, дилемма мирового уровня. Милое лицо или крутое тело с сиськами, пиздатой талией и подкачанной жопой. Хмм, сложно. Ладно, отложим этот вопрос, а то она вон уже на меня смотрит как на извращенца-дрочера какого-то. Одета же она в какую-то зелёную одежду и обычные белые штаны. То есть она вообще без защиты, как и паренёк. И это, в общем-то, не слишком удивительно, учитывая то, что она лучница. Ага, рядом с ней лежит колчан и лук. Да. Да и даже если бы этого не было, то догадаться даже мне было бы легко. Общая снаряга и анализ их группы, в которой нет классического лучника, ну или лучницы, как в данном случае. С тобой та же песня. Тебе только и подавай, чтобы кто-то был впереди и отвлекал внимание от тебя. Говорит так, будто это что-то плохое, хотя на деле так лучники и клирики и работают, и в этом нет ничего странного или зазорного. Такова уж специфика классов, притом вполне полезных классов. Были бы они бесполезные, ещё можно было бы понятие её даёбы. А так она сейчас себя ведёт как типичная тпешка с месячными И когда девушка-лучница уже хотела ей что-то ответить, как её опередил Ник. Но «Ну так именно поэтому я и сказал, что так наша команда станет сильнее с новым членом. Только вот ты не учёл, что он будет в таком случае мешаться нам двоим. Ну вот это, кстати говоря, справедливый доёб. Лично мне бы точно было бы в падлу тащить на своём горбу непрокачанного новичка в какой-нибудь игре. А тут почти то же самое, только с жизнью, что делает её аргумент ещё серьёзнее и справедливее. Ибо ошибка, допущенная со стороны новичка, аукнется всей команде, а в первую очередь по ним двоим. Потеря же самого новичка почти никак не скажется на общей силе команды, так что тут она полностью права. Да и, в общем, хоть она и выглядит тыпешкой полной, но мозги у неё точно есть. Пускай и не такие большие, как у меня. Не бойся, я буду рядом с ним и если что, помогу. Вся ответственность будет на мне, уверенно заявил Ник, положив правую ладонь себе на грудь, не забыв при этом про добродушную улыбку. О боги. Ну что за пафос. Хотя не могу не отметить, что я ему уже благодарен, а он даже сейчас продолжает мне помогать, за что ему ещё отдельная благодарность. Ведь мне совсем не охота идти на какой-нибудь квест в одиночку, а так хоть какая-то команда. Это, если что, не просто беру ответственность на себя, недовольно проговорила она, руками изобразив кавычки. Ты так-то просишь всех нас рисковать жизнью, и знаешь ради чего? Ради ничего. Ты слишком категорично на Эль вступилась за Ника, девушка-лучница. О, так её на Эль зовут. Надо бы запомнить. Мы просто идём на квест для новичков, так что риск сам по себе маленький. Так ещё и мы далеки от того, чтобы называться сильной командой. Мы сами тоже те ещё новички, пускай и с небольшим опытом. Но даже так мы давно друг друга знаем, а этот тип вообще левый. Откуда вам знать, что он не предаст нас посредине квеста или что он как-нибудь не связан с владыкой демонов? От последнего я аж икнул. Чем, естественно, спровоцировал внимание всех к себе. Даже тех, кто не в этом пати. На меня буквально в один момент посмотрела вся гильдия. Каждая живая душа даже те, кто до этого лежал в трубе на полу в своей же блевоте. Ебать, ну что за хуета? Какого хуя? Мне надо было встретить Виолу и сейчас вспомнить о ней. Что за подъёб в очередной раз самого себя? И вообще, хули у вас у всех такой слух? Как вы, блядь, убуханные в хлам, услышали, что я икну, когда речь об этом зашла? Так. успокоиться и не выдавать себя. Упоминать о встрече с генералом владыки демонов тоже не стоит. Ещё скажут, что я пизжу насчёт того, что случайно его, то есть на самом деле её, встретил. Лучше просто скосить под дурачка. Витя, хоть это что-то у вас не будет, спросил я с каменным ебалом, пока моё сердце колотилось как бешеное. Но ну просто охуенный план. Надёжный, блядь, как швейцарские часы. А что-нибудь ещё более тупое не смог придумать. А тем временем в гильдии повисло неловкое молчание. Казалось, что даже бухи и вдрыскал коши, что до этого проснулись, смотрели на меня, затаив дыхание. Я прямо себя почувствовал какой-то звездой. Жаль, что в этот момент очко сжималось настолько сильно, что им можно было бы перерабатывать железо. — Эммм... В... В... Вот! Д... Держи! — заикаясь, протянул мне фляжку парень-клирик. И, увидев это, все громко выдохнули и вернулись к своим делам, к бухаловке. — Спасибо! — сказал я, взяв флягу и сразу приложившись к ней. — Чтоб с этой водой из меня весь дебилизм вышел! Ещё раз спасибо. Осушив её полностью, я вернул её парню, который в ответ улыбнулся и кивнул, типа, обращайся, если что. Эй, только не говорите, что меня одну передёрнуло от этого ик. Стоило мне упомянуть о владыке демонов. Это же очевидно, что это была не случайность. Вернулась к теме Наэль. И вот что ты доебалась? Что тебе спокойно не живётся, сучка? Да, это же простая случайность. Прякса за меня ник. Совпадение, и всё. Ага, ты просто изначально предвзята к нему, Наэль. Вслед за ником вписалась за меня девушка-лучница. Да вы что, серьёзно сейчас? И увидев серьёзные лица, Наэль скрыла лицо за руками и продолжила: "Я окружена идиотами, доверчивыми и добрыми идиотами". И проговорив это, она глубоко вздохнула и медленно выдохнула, после чего убрала руки от лица. Если хотите, берите его в группу. Я устала. Я сдаюсь. Ну вот и всё. Решено. Поздравляю со вступлением в наше пати. Ник довольно и победно улыбаясь протянул мне руку. И под пристальным взглядом наэль я её пожал. Ебать, а ты можешь полегче жать руку? Ой. — Больно сделал. — Прости, не рассчитал силу, — извинился Ник и, без слов поняв, что произошло. — Кстати, надо бы, чтобы все представились. Меня ты уже знаешь, а вот ребят еще нет. Представьтесь, ребята, — обратился он к остальным троим. — Мари, очень приятно, — сказала девушка-лучница, встав на ноги и протянув ко мне руку через стол. — Марк, — повторил я свое имя, пожав ее руку, — Р... Р... Р... Робин. Еле выговорил собственное имя парень Клирик, протянув мне руку. Гуд не сдержался я, пожав его руку. Блядь, да что со мной не так? Что я за мудак такой? Почему я не могу держать язык за зубами и всегда всё порчу? Повисло неловкое молчание. М-м нет. П-, п просто Робин, явно не выкупив шутку, сказал он, сев обратно. Подошло время наэль. Наэль, не вставая с места, сказала она, не отводя от меня взгляда, словно я какой-то преступник. "Марк", сказал я, кивнув. "Ну вот, другое же дело", с улыбкой сказал Ник. "Теперь давайте дадим друг другу посмотреть на наши карты, чтобы знать, кто на что способен". И все начали их доставать, кроме меня. Я завис. В моём мозгу сейчас буквально шторм из мыслей проходил на тему: стоит ли давать им свою карту, в которой написано, что я герой? Впрочем, а почему бы и нет? Это же в конце концов не антигерой или что-то постыдное, наоборот, почётный герой. И с такими мыслями я сгенерировал в руке свою карточку, просто пожелав. Да, кстати, с этим Пока мы шли к столу, я уже успел поэкспериментировать и без проблем её призывал и отзывал, когда хотел. Тем временем Ник уже протягивал мне свою карточку, как и все остальные ребята. Я взял карточку Ника и отдал ему свою, подсознательно разрешив ему посмотреть её. И когда я начал вглядываться в карту Ника, я вовсю ожидал: "Так ты герой?" "О, да. Вот оно." То, чего я так ждал. Герой? переспросила его Мари. Ага, ответил ей Ник, кивнув, не отводя взгляда от карты. Да, да, да, давайте, восхваляйте меня. И он-то, герой? не поверила Наэль. Я думала, это просто какой-то не состоявшийся дрочер-долбоёб. Ой, да соси, сучка. Видишь, я герой, притом с большой буквы. Эм, а что это у тебя с твоей способностью героя? Что это за перевод такой? спросил у меня ник, вчитавшись. Бля, самому бы знать. Но исходя из названия, я могу говорить на неизвестных мне языках, ответил я, хотя это было не больше, чем обычное предположение. Так это же все герои умеют, заметила она Эль, после чего выдержала паузу и усмехнулась, надменно посмотрев на меня. Ну да, герой недоносок. Это справедливо для него. Герой, который по факту почти никак не отличается от обычных людей. Хочу убить эту сучку. Сейчас я посмотрю на твои статы и посмотрим, кто из нас лузер